Совершенно секретно. Начальник управления разведки и контрразведки ОГВ адмиралу Канарису. Докладываю вам, что в структуре НКВД СССР образовано специальное подразделение особого назначения. Официальное название управление Б Хозу НКВД СССР. Формально данное подразделение занимается хозяйственно-бытовыми вопросами, и проблемами обеспечения наркомата техническими средствами. На самом же деле список задач, поставленных перед данной организацией, до конца так и не определен. Можно выделить следующие основные направления. Первое. Подготовка с помощью новейших научных разработок высококлассных оперативников и мастеров огневого рукопашного противодействия. Второе выработка эффективных методик контрразведывательного обеспечения с учетом анализа деятельности разведслужбы Рейха, британской и американской разведок; третье, разработка новейших технических средств ведения оперативной работы; четвертое, глубокое исследование психологии и иных свойств человеческого организма с целью достижения максимально возможных результатов деятельности оперативного состава. Пятое. Ускорено в течение нескольких сеансов изучение иностранных языков и закрепление ранее неизвестных испытуемому навыков и умений. Для практического использования сотрудников, прошедших обучение по данным методикам, созданы несколько подразделений, не входящих в структуру управления «Б». Их название выяснить пока не удалось, но источник показал, что лично он проходил службу в управлении А, первого главного управления КГБ СССР. Указанное подразделение мне неизвестно, и никакого упоминания о нем в разведдонесениях не имеется. Большинство сведений получено от подполковника Котова Александра Сергеевича, являющегося сотрудником управления Б-2 вероятно, созданного для использования в нем сотрудников, прошедших обучений и подготовку в управлении Б. Указанное лицо ранее проходило службу и в управлении А, из чего можно сделать вывод о близком сотрудничестве указанных организаций. К сожалению, произвести целенаправленный допрос подполковника в настоящее время не представляется возможным. По каким-то оставшимся неизвестными причинам, профессор поддерживает его в состоянии полусна, используя для этого различные медицинские препараты. Одной из таких причин, по объяснению фон Хойдлера, является то, что он пока не может спрогнозировать реакцию Котова после пробуждения. Имеются основания предполагать, что подполковник, осознав свое положение, может предпринять попытку самоубийства или иным образом пресечь всякую возможность для плодотворной работы с ним. Начальник Абвер-2, полковник Лахузен. Выдержка из письма. Рейхсфюрер, спешу сообщить вам, что мой разговор с полковником Лахузеном состоялся. Он получил ту часть информации, которые вы позволили ему сообщить. Надеюсь, что адмирал будет этим удовлетворен и группа Норберта продолжит свою работу. Мне, как никогда, нужны ее результаты. Спешу сообщить, что мои разговоры с подполковником успешно продолжаются. Обслуживающему персоналу удалось создать в его представлении убедительную картину тяжелой контузии которая сопровождается почти полной утратой двигательной функции и частичной потерей зрения. Он видит, может различать силуэты, приходящих в палату людей, но не более. Самостоятельно передвигаться подполковник не способен, поэтому, пользуясь тем временем, когда он спит, медперсонал производит ему стимулирующий массаж мускулов, дабы избежать ненужных осложнений в физическом плане. Нам менее всего нужен инвалид, не способный даже поднять ложку. По ряду соображений я приказал максимально долго поддерживать у него иллюзию тяжелого ранения, дабы побудить его использовать для связи со своим руководством кого-нибудь из числа обслуживающего персонала. Таким образом, мы можем получить дополнительный независимый канал связи который может быть использован в дальнейшем по вашему усмотрению персонал соответствующим образом проинструктирован агент Больке должен будет в нужный момент пойти на контакт мои беседы с подполковником продолжаются согласно утвержденному плану находясь под действием определенных строго дозированных препаратов, он не может в полной мере контролировать окружающую обстановку и пребывает в уверенности, что все это происходит с ним в бреду или во сне. К сожалению, такой метод общения имеет и определенные неудобства. Я не могу задавать ему прямых вопросов, ибо это сразу вызовет у объекта ненужное подозрение. Поэтому Возможно, только осторожное выяснение интересующих нас вещей. Приходится каждый раз аккуратно его подводить к нужной теме, что сильно утомляет и занимает много времени. Вынужден еще раз подчеркнуть, что это, несомненно, высокопрофессиональный специалист, прекрасно подготовленный и хорошо обученный. Подполковник великолепно владеет немецким языком, знает английский и хорошо разбирается в новейших достижениях науки и техники. Многие его высказывания я так и не смог понять, ибо они относятся к тем областям технического прогресса, которые нами еще не исследованы должным образом. Увы, но предложения сотрудников технического отдела... О транспортировке подполковника в Рейх я нахожу преждевременным. В пути будет совершенно невозможно поддерживать установленный для него режим, что, в свою очередь, может иметь самые негативные последствия для всей операции в целом. Личность подполковника Котова установлена. Его опознал доставленный нам группой Галфмана Норберта сотрудник особого отдела Демин ранее с ним контактировавший. Правда, при общении с ним тот не называл своего истинного воинского звания, представляясь рядовым бойцом. Настоящее звание было нами выяснено уже в процессе бесед с Котовым и неоднократно им подтверждалось. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что даже при общении с сотрудниками военной контрразведки и органов безопасности, сотрудники управления Б не раскрывают своей принадлежности к указанной организации. Это косвенно указывает на высокую степень секретности, окружающую все, что связано с работой управления. Возраст подполковника колеблется между 40 и 50 годами. Из этого можно сделать вывод, что Котов предположительно, является офицером еще прежней императорской армии. Не исключено, что в данной организации используются наработки, полученные русской разведкой еще до революции. Вполне вероятно, что подполковник не единственный офицер старой русской разведки, который принимает участие в деятельности управления. Отдельно хочу упомянуть о том, что по некоторым оговоркам, допущенным подполковником в ходе беседы, можно сделать вывод о том, что деятельность управления Б может иметь отношение к экспериментам, которые проводятся в лаборатории 3С нашей организации, что не может не настораживать уже само по себе.